Глава пятнадцатая. Какой паршивый конец. Даже в самом дурацком сне я не мог себе представить худшего исхода. Но именно эти мысли и подливали масло в огонь моей ярости, и не позволяли опустить руки. «Еще побороктаемся! неразборчиво промычал я, не в силах расцепить зубы. Из-за дичайшей боли произошел спазм жевательной мускулатуры, и моя челюсть сомкнулась мертвой хваткой. Не прекращая стонать, я пополз к туше Гемине. Нужно было спешить. Я чувствовал, что смогу поддерживать антимагию еще совсем недолго, и нужно было успеть закончить все приготовления до того, как волк очнется. Раз у меня не было сил сбежать, то нужно было сделать так, чтобы двуглавая псина сама свалила к чертовой матери. «Бабушка, а бабушка, для чего тебе целых четыре глаза?» Сквозь боль моё лицо исказила улыбка заправского маньяка. «А это чтобы ты меня лучше могла рассмотреть? Да, тварь?» Я подполз еще немного ближе и злобно рыкнул. «Сейчас мы это исправим!» Первым делом я с огромным удовольствием выколол монстру глаза. Один пришлось оставить, иначе волк не нашел бы выход из прачечной, а оставаться с ним в заперти совсем не входило в мои планы. Практически ослепнув, твари придется полагаться исключительно на свой нюх. И вот тут начиналось самое интересное. Чтобы обдурить гемени, я снял с себя рубаху, обувь и оба носка. Но когда остался без верхней одежды и увидел свое тело, то на минуту впал в состояние транса, совсем позабыв о плане. Открыв от удивления рот, я осматривал себя. Левая рука от кончиков пальцев и до самого плеча была покрыта сплошной сетью прожилок. Они пульсировали невероятно ярким красным светом и источали дымку. Тут до меня наконец-то пришло понимание той цены, которую приходилось платить за использование антимагии. Чем дольше и чем мощнее магию я развеивал, тем больше собственной жизненной силы терял. И, похоже, если вовремя не прекратить применение магии отмены, то не просто потеряю сознание, как думал до этого, а умру. «Все лучше и лучше», — замычал я от боли, когда прямо у меня на глазах паутина пульсирующих прожилок от плеча распространилась на левую часть груди. Я тут же ощутил, будто в сердце вогнали иглу, хотя это и продлилось всего мгновение, но намек был более чем понятен. Не желая терять еще больше времени и приближать собственную смерть, я сразу же принялся разбрасывать вещи по прачечной. Нужно было распределить мой запах по всему помещению, чтобы запутать монстра. Рубашка немного не долетела до выхода. А вот один из носков достиг цели и даже умудрился повиснуть на дверной ручке. Следом и оба ботинка разлетелись по сторонам. Закончив метить территорию, я принялся обмазываться слюной чудовища. Благо, этого добра на шерсти твари было в достатке. Несмотря на рвотные позывы, я остановился лишь тогда, когда оказался с ног до головы покрыт липкой и вонючей субстанцией. По щекам катились слезы. Гемини начала источать неописуемое зловоние. По ощущениям, мне в оба глаза закапали свежим луковым соком. и вдобавок сыпанули по пригрышне жгучего молотого перца. Похоже, без магической подпитки туша монстра начала разлагаться ударными темпами. А ведь мне предстояло сделать кое-что еще не менее отвратительное и унизительное, схорониться с головой под грудой грязного белья. В теории, гора нестиранных кальсон и панталон с душком должна была не только спрятать меня от единственного глаза чудовища, но и скрыть от волка мой запах. Разбросанные вещи собьют гемени с толку, ощущая запах добычи в каждом углу помещения, хищник окончательно запутается, и ему не останется ничего иного, кроме как покинуть прачечную. И надеюсь, к тому моменту, когда снова буду способен встать на ноги, тварь уйдет куда подальше. Требовалось еще минута, максимум полторы, чтобы я полностью исчез под кипой грязного белья. Но дверь прачечной неожиданно скрипнула и с треском открылась. И я моментально замер. В дверях показался уже не молодой мужчина, вооруженный револьвером. Он ненадолго замер в проходе и даже побледнел, а его лоб мгновенно оказался усеян сверкающими бисеринками пота. И не мудрено, что стрелок заметно струхнул, ведь внезапно он увидел лежавшего у дальней стены огромного монстра. Но, убедившись, что двуглавый зверь не представлял угрозы, вошел в помещение. «Все чисто!» Следом за ним внутрь прошмыгнула девчонка, среднего роста, с холодными зелеными глазами и длинными русыми волосами, собранными в аккуратный хвост на затылке. Про себя я невольно отметил, что на фоне фигуристой и сексуальной арии эта девушка выглядела совсем непримечательно. Такая себе серая мышка, на которую я обращаешь внимание лишь в таких ситуациях, когда мир катится в тартарары. Не знаю, кто она и чем занималась, но такую униформу я уже видел среди обслуги особняка. А значит, какие-никакие, но это были свои. Как же не вовремя сбылось мое желание найти людей. Сейчас все было с точностью до наоборот. Я держался из последних сил, в надежде, что новоприбывшая парочка не станет задерживаться и поскорее отсюда уйдет. И искренне переживал, что они решат именно тут переждать нападение на клан. Ведь еще немного, и у меня не останется выбора. Чтобы выжить, буду вынужден прекратить действия антимагии. И тогда тварь очнется и разорвет этих несчастных. Или, что еще хуже, они заметят меня и решат достать из-под моего дурно пахнущего укрытия. Я сейчас ни рыба, ни мясо. Так что мужику не составит особого труда ухватить меня за ногу и выволочь на открытое место. И тогда весь мой план до одного места. потому что гимени очнется, и тогда уже все мы тут сдохнем. Сейчас я совсем не имел сил, чтобы выдавить из себя хоть слово, не говоря уже о том, чтобы объяснить этим двоим всю сложность ситуации. Так что, если они меня заметят, придется их убить. Точнее, сразу же пожертвовать ими. Ведь тут выбор. Или я, или мужик с девчонкой. «Просто отрублю антимагию, и ожившая тварь их прикончит до того, как они успеют сотворить глупость и выкрыть меня перед монстром». «Ну и вонище!» Стрелок пнул ногой одну из голов Гемини и, прикрыв нос платком, отошел на пару шагов. «Подержи!» Он протянул девушке револьвер, а сам второй рукой потянулся к ножу на поясе. «Попробую достать кристалл Скверны, если получится не повредить». «Он стоит сумасшедших денег! Нам обоим с головой хватит!» Я с замиранием сердца продолжал следить за происходящим. «Даже если не получится, и он повредит ядро, то тварь уже не воскреснет!» «Не тормози! Бери скорее!» Стрелок раздраженно скривился и снова попытался всучить девчонке свое оружие. Девушка протянула руку и взяла. Но не револьвер. Ее рука стремительно пронеслась мимо оружия и ударила прямо в грудь. «Мужик!» только ойкнул. Последние мгновения своей жизни он смотрел ей прямо в глаза, затем опускал немного голову и, ничего не понимая, смотрел на хрупкую женскую руку с хрустом пробившую его грудную клетку. А вот моим глазам картина открылась целиком, и все было более чем понятно. Окровавленная рука ненормальной девки торчала со спины бедняги и сжимала вырванное сердце. Возможно, это лишь мое воображение разыгралось, но показалось, что оно еще продолжало биться. Но уже секунду спустя девка сжала пальцы и с легкостью раздавила сердце. С отвратительным чавкающим звуком оно лопнуло, словно переспевший плод. Стрелок обмяк, его ноги подкосились, и он рухнул на пол. Безумная девица переступила через труп и направилась к двуглавой туше. Больше ждать было нельзя, и я отменил свою суперсилу. Антимагия прекратила свое действие, и мне сразу же стало легче. От нахлынувшего блаженства даже прикрыл глаза. После перенесенной боли кайф казался просто запредельным. Поэтому далеко не сразу понял, что что-то было не так. Помещение прачечной не наполнилось предсмертными криками чокнутой девки. Открыв глаза, я офигел еще сильнее, чем минуту назад. Гимени не ожила, точнее, не успела ожить, чтобы разорвать девчонку. Я промедлил и запоздало отменил воздействие своей силы на чудовище. Мелкая маньячка вовсю копошилась внутри волка, погрузив руку в его грудь едва ли не по самое плечо. И затем подмерное сопение до безумия сосредоточенного на чем-то человека бережно извлекла ядро зверя. «Вот ты где!» Аккуратно, удерживая двумя пальцами, девка поднесла к лицу небольшой круглый кристалл зеленого цвета размером с грецкий орех. Никак это понимать? Совсем не поврежден, и запас скверны не закончился. Она вертела кристалл и так и сяк. Затем принялась внимательно осматривать тушу дохлого чудовища, и не найдя ничего интересного, вновь вернулась к осмотру кристалла скверны. Я же лежал тихо и постепенно восстанавливался. Хотя больше и не развеивал никакую магию, и не было обжигающей пульсации, я точно знал, что отметины на коже еще не исчезли. Даже не имея возможности осмотреть свое тело, чувствовал, что паутина красных прожилок сохранила присутствие, но постепенно отступала. «Любишь подглядывать за девочками?» Услышав это, от неожиданности я вздрогнул. «Мое присутствие заметили». Девка больше не изучала кристалл скверны, теперь она пристально вперила свои хищные глаза прямо в меня, словно ей не был завален кучей белья. Узнаю эту вонь», — Манечка захохотала. «И местечко для себя ты выбрал подходящее, дворняга». Разумеется, я ничего не ответил и продолжил притворяться ветошью. «Встань, когда я с тобой говорю, нулевка!» Девка махнула рукой, и невидимая сила моментально выдернула меня из укрытия и на несколько метров подбросила в воздух. После краткосрочного полета я рухнул в метре у ее ног. «Просто отлично! Уже второй маг воздуха и тоже отбитый на всю голову!» – подумал я, поднимаясь на ноги после не самого мягкого приземления. «Здрасте!» Я встал к магичке полубоком, изображая неподдельный ужас перед ее грозной персоной. Хотя, на самом деле, это было лишь уловкой, чтобы спрятать револьвер в моей правой руке. Мне повезло, она до сих пор не заметила оружия. Но даже так, мое нынешнее состояние полностью нивелировало это преимущество перед противником, обладающим магией. Во-первых, активация антимагии сейчас для меня сродни самоубийству. Во-вторых, короткая дистанция даже без применения магии позволит ей атаковать меня еще до того, как успею пристрелить эту дрянь. Если учесть, что ей хватило силы одним ударом руки убить человека, то в рукопашном бою у меня ни единого шанса. Оставалось только ждать и надеяться, что мне предоставится подходящий момент для выстрела. Я хочу знать, что случилось с Гемини. Разумеется, рассказывать чокнутой магичке про антимагию я и не думал. Этим я бы лишь подписал себе смертный приговор – Но и молчать было нельзя, хотя именно этим я и занимался, попросту не зная, что ответить. Поэтому я лишь молча пожал плечами. «Расскажешь правду, я вознагражу тебя». «Как именно?» — осторожно поинтересовался я. «Освобожу тебя. Избавлю от этой дряни на шее». «Обидно, немного, но мне даже на руку, что сука видит во мне полного лоха. Использую это, чтобы завалить сволочь». Ф «Правда?» Я изобразил удивление и радость. «Да, а теперь отвечай». Девушка одарила меня улыбкой ангела. Похоже, она буквально сгорала от любопытства, хотя любой на ее месте оказался бы в замешательстве. Обнаружить непутевого меня рядом с вышедшим из строя чудовищем. И при том, что на туше Гемини никаких ранений, кроме выколотых глаз. Единственное крохотное отверстие от выпущенной мной пули не в счет. «Хорошо. В внимательнее посмотри на кристалл Скверны!» Заикаясь, я продолжил играть роль доверчивого простофиля. «И что я должна увидеть?» «Запечатывающая руна!» — Собрал я. «Попробуй на свет!» Девушка послушно повернулась к стене и подошла к светильнику. Она поднесла к нему кристалл и внимательно всмотрелась. «Решил обмануть и тягаться с магом!» Злобно прошипела маньячка, не обнаружив на кристалле ничего нового. Она улыбнулась и повернулась ко мне лицом. «Знаешь, я и сам своего рода маг». Звук возведенного курка и ствол револьвера, направленный на девку, придал мне уверенности. Наши роли поменялись, теперь я стал палачом. И что же за магия вдруг обнаружилась у нулевки? Она продолжила улыбаться. «Магия сорок пятого калибра!» «Штука, от которой напрочь сносит крышу!» «Ты идиот!» «Поверь, она взорвет твой мозг в буквальном смысле!» «Ясно, ты и правда идиот!» Магичка и теперь не оценила мою изысканную игру слов, поэтому решил, что пора заканчивать. «Тогда просто сдохни, тупая сука!» Указательный палец нажал на спусковой крючок. Точнее, попытался это сделать. Всем своим естеством я желал сейчас только одного – выстрелить этой твари прямо в ее наглую, улыбающуюся рожу. Но этого не произошло, и проблема заключалась вовсе не в оружии. Передумал показывать. Правая рука полностью прекратила меня слушаться. Она словно застыла во времени. Палец отказывался выполнять посланную мозгом команду и сжать на спуск». «Человеческое тело больше чем наполовину состоит из воды». Дворняги без капли маны не стоило подходить так близко к магу водного пути. Вот же засада. Стерва оказалась магом двух путей. В ее распоряжении не только воздух, но и вода. Но главный вопрос в другом. Как она смогла использовать магию без чтения заклинания? Ведь я абсолютно точно уверен, что этого не было. Я бы услышал, в крайнем случае заметил бы движение губ, решив вдруг она украдкой прошептать заклинание. «Остолбеней!» Магичка моментально пресекла мою попытку перехватить револьвер левой рукой и выстрелить. Теперь я утратил контроль над всем своим телом. Лишь продолжал тихо сопеть, вдыхая и выдыхая воздух. В остальном я оказался полностью беспомощным, не даже моргать. Так и замер с открытыми веками, уставившись на девку. «У тебя был шанс. Теперь я стану воплощением твоего самого жуткого кошмара». и ты все равно расскажешь мне обо всем, что хочу узнать». Похоже, намечались старые добрые пытки. Магичка подошла и взяла меня за левую руку. Я ощутил ее прикосновение, несмотря на паралич. Мое тело полностью сохранило чувствительность. А значит, она и правда собралась выбить из меня информацию силой. Первым хрустнул мизинец, и я замучал от боли. «Ты что-то хочешь мне сказать?» Улыбнулась маньячка и следом сломала мне безымянный палец. Затем настал черед третьего пальца, среднего. Стерва смеялась и очень много о чем-то говорила. Правда в том, что мне было наплевать, я совсем ее не слушал. Пытки – это не ее. Учитывая весь мой предыдущий опыт множества жизней и общения с настоящими мастерами пыток, психологически я был более чем готов, если не ко всему, то, по крайней мере, к очень многому. И хотя мое нынешнее тело не могло похвастать ничем подобным после недавнего применения антимагии, боль от пары сломанных пальцев казалась чем-то незначительным. Поэтому я воспользовался этим временем с пользой. Нужно было срочно придумать, как выкрутиться. Но, к огромному сожалению, ни один из рассмотренных мною сценариев развития событий не предполагал того, что я останусь в живых. Как ни крути... А единственным вариантом виделось применение антимагии. При том, что это наверняка меня убьет. Я ощущал, что еще не оправился и слишком слаб, чтобы снова применить магию отмены даже на несколько секунд. Перелом указательного пальца вырвал меня из размышлений. и Я снова застонал. Внимательно слушаю. Стерва решила, что я вдоволь настрадался и теперь начну говорить. Она провела ладонью по моему лицу и вернула частичный контроль. Я ощутил, что снова мог управлять собственной головой. «Говори, дворняга!» Я продолжал молчать, и магичка пришла в ярость. «Я превращу остаток твоей жизни в настоящий ад!» <связывая> Сдержаться не получилось, и я презрительно хмыкнул. Лицо девки вытянулось от удивления. Она видела перед собой глупую дворнягу, пустышку без намека на магию и того, кто был без пяти минут трупом. и никак не могла понять, почему такой, как я, в подобной ситуации смел над ней насмехаться. Я же, в свою очередь, смотрел на без сомнения жестокую особу, но в сравнении с одной моей давней знакомой она была едва ли не пустым местом. Вот богиня была сукой сотого уровня, или даже тысячного, а эта девица – всего лишь жалкая выскочка, полагающаяся на грубую силу, Но сейчас именно эта грубая сила склоняла чашу весов в ее сторону, и мне не было, что этому противопоставить. «Договориться у нас не получится. В конечном итоге ты все равно убьешь меня. Так ведь?» – спросил я на всякий случай. «Можем договориться, но в конечном счете я, конечно, убью тебя», – спокойно ответила девушка. «Но смерть может быть быстрой, если согласишься честно обо всем рассказать, а можем и поиграть». Она ухватилась за последний уцелевший палец моей левой руки. «Выбор за тобой. В любом случае, меня отправят обратно к богине. Она и раньше была не сахар, а после побега, и представить страшно, что именно меня ожидало. Похоже, меня и правда ждет настоящий ад», — обреченно выдохнул я. «Как же обидно». «Все в твоих руках?» — улыбнулась магичка, истолковав мои слова по-своему. «Знаешь...» Раньше я бы задвинул какую-нибудь пафосную речь, и только уже после нее прикончил бы тебя. Но сейчас у меня совсем нет для этого настроения. Я скосил глаза вправо и оскалился. Улыбнись, сволочь. Сейчас вылетит птичка. Последние капли моей жизни в этот момент уходили на поддержание антимагии. Боль словно растворяла мое тело. Но главное, что снова вернул над ним контроль. Мне не оставили выбора. И я психанул. Девушка повернула голову, и одновременно с этим я снова направил на нее оружие. Она заглянула прямо в темный провал дульного среза моего револьвера. Быть может, у нее даже получилось разглядеть пулю. Дикий ужас сковал ее тело, а зрачки настолько расширились, что теперь глаза казались полностью черными. Смерть ей к лицу. Промелькнула в голове мысль, когда в момент выстрела в глазах девчонки я увидел завораживающее отражение пламени, вырвавшегося из ствола револьвера. И, кажется, прежде чем беспросветная, леденящая и вязкая тьма заглушила и скрыла от меня мир живых, я улыбнулся. Давненько уже не умирал, тем более с улыбкой на лице.